Коротко сказка сказывается, Да не быстро дело делается. Ищут друзья с рассвета, С ног сбились, не могут найти, Не могут найти семицвета. Уже все устали, и в сердце печаль, Искать где не знают, Что делать не знают, с чего же начать. Но вот же удача, выходит рабея, к друзьям растерявшимся доброй фея. Немного бледна эта добрая фея, стесняется к людям она выходить. Но все-таки нужно и важно для феи на правильный путь тех людей выводить. Вы чем опечалены, добрые люди? Тут матушка Глая и сказала. Да сын мой семицвет заблудился, в лесу ты его не встречала. Зовусь я Доброславою, на". Это же было такому случиться, Что злой паук завладел царством моей сестры Мирославы И превратил ее в золотую птицу. А семицвета в лапы злого паука Заманила ведьма вредная. Пишет он портреты, забыл про все пока, А золото его бедного. Готовы двинуться вперед, друзья, решительно, Но только где же он живет, паук-мучитель тот? Увы, вам паука не одолеть, Ведь чары паучьи может развеять Только человек, способный пропеть На дудочке волшебной мелодию феи. Вот эта дудочка. В руки ля дудочку берет, И мотив такой нездешний, Но мечтательный и нежный Тихо дудочка поет. Доброслава очень рада И колечко им дает. Это славное колечко К пауку вас приведет.